Должны существовать посты различных родов. И всюду, где господствуют мощные инстинкты и привычки, законодателям следует позаботиться об установлении таких дней, когда на подобные инстинкты налагаются цепи, и им снова приходится учиться голодать». С более высокой точки зрения целые поколения и века, если они одержимы каким-нибудь моральным фанатизмом, являются такими установленными периодами неволи и поста, в течение которых данный инстинкт учится пригибаться и падать ниц а вместе с тем очищаться и обостряться. Также и отдельные философские секты допускают подобное толкование, например, стоя среди эллинской культуры с ее воздухом, насыщенным афродисийскими ароматами и пропитанным сладострастием. Тем самым данный намек – Для объяснения того парадокса, почему именно в христианский период Европы и вообще впервые под давлением христианской оценки вещей половой инстинкт сублимировался до любви. Аму пасью. Любовь – страсть. 190. -е. В морали Платона есть нечто, собственно, Платону не принадлежащее, а только находящееся в его философии, можно бы сказать, вопреки Платону. Сократизм, для которого он был, собственно, слишком аристократичен. Никто не хочет причинять себе вреда. Поэтому все дурное делается невольно, ибо дурной человек сам наносит себе вред. Он не сделал бы этого, если бы знал, что дурное дурно. Поэтому дурной человек дурен только по заблуждению. Если вывести его из заблуждения, то он по необходимости станет хорошим. Такой способ заключения пахнет чернью, которая видит только неприятные следствия дурных поступков и в сущности рассуждает, что глупо поступать дурно, Причем слово «хороший» она прямо отождествляет с полезным и приятным. При всяком утилитаризме морали можно заранее догадаться о подобном ее источнике и руководствоваться своим обонянием. Ошибки в этих случаях бывают редки. Платон Сделал все, чтобы втолковать в тезис своего учителя нечто тонкое и благородное, прежде всего самого себя. Он был наиболее смелым из всех толкователей и взял с улицы всего Сократа только как популярную тему, как народную песню чтобы варьировать ее до бесконечности и до невозможности именно во всех своих собственных масках и на все лады. Говоря в шутку и, к тому же, в стиле Гомера, что же такое платоновский Сократ, если не платон, Оппен те Платон, месете Химера. Позади Платон, впереди Платон, посредине Химера. 191. Старая теологическая проблема веры и знания, или точнее Инстинкта и разума. Стало быть, вопрос, заслуживает ли инстинкт при оценке вещей большего авторитета, нежели разум, ставящий вопрос «почему?», требующий оснований, стало быть, целесообразности и полезности. Это все та же старая моральная проблема, которая явилась впервые в лице Сократа и еще задолго до христианства произвела умственный раскол. Правда, сам сократ, сообразно вкусу своего таланта, таланта превосходного диалектика, встал сперва на сторону разума. И в самом деле, Что же он делал в течение всей своей жизни, как не смеялся над неуклюжей неспособностью современных ему знатных афинян, которые, подобно всем знатным людям, были людьми инстинкта и никогда не могли дать удовлетворительных сведений о причинах своих поступков. Напоследок же, втихомолку и в тайне он смеялся и над самим собою. При самодознании и перед лицом своей более чуткой совести он нашел у себя то же затруднение и ту же неспособность. Но к чему, сказал он себе, освобождаться из-за этого от инстинктов? Нужно дать права им, а также и разуму. Нужно следовать инстинктам, но убедить разум, чтобы он при этом оказывал им помощь вескими доводами. В этом-то, собственно, и заключалась фальшь великого таинственного насмешника. Он довел свою совесть до того, что она удовлетворялась своего рода самообманом. В сущности, он прозрел иррациональное в моральном суждении. Платон будучи более невинным в таких вещах и не обладая лукавством плебея, употреблял все свои силы, величайшие силы, какие только проявлялись до сих пор философами, чтобы доказать себе, что разум и инстинкт сами по себе идут к одной цели – к добру, к Богу. И со времен Платона все теологи и философы стоят на том же пути, то есть в вопросах морали до сих пор побеждал инстинкт или, как это называют христиане, вера, или, как я называю это, стадо Следовало бы исключить отсюда Декарта, отца рационализма, а значит, деда революции, который признавал авторитет за одним разумом. Но разум есть только орудие, а Декарт был поверхностен.